Присутствие Матери Необходимо также сказать о той роли, которую рассказ о чуде в Кане Галилейской играет в христианском учении о Деве Марии. В евангельском повествовании об общественном служении Иисуса о ней говорится настолько мало, что многие толкователи, не связанные с церковной традицией, сделали вывод о том, что при жизни Иисуса и даже долгое время после Его смерти Она не играла никакой роли в христианской общине, и только много веков спустя, в эпоху христологических споров V века, церковь начала придавать ей особое значение. На эту мысль может навести чтение источников до IV века включительно, таких как приведенное выше толкование Иоанна Златоуста, где о матери Иисуса говорится без особого пиетета. На основании такого прочтения евангельской истории и такой интерпретации истории Ранней Церкви многие протестантские исследователи Евангелия видят в рассказе о браке в Кане Галилейской подтверждение того, что культ Божией Матери – явление достаточно позднее, не характерное для веры Ранней Церкви. Католические комментаторы, напротив, видят в этом рассказе указание на особую роль Девы Марии в истории спасения – Слова «что скажет Он вам, то сделайте» трактуются как ее заповедь о послушании Сыну Божию, оставленная в качестве завещания на все времена всему человечеству. Рассказ о браке в Кане Галилейской — единственное из записанных в Евангелиях чудес, на котором отмечено присутствие Матери Иисуса. При этом чудо совершается в ответ на ее просьбу, и служители, наполняющие водоносы водой, исполняют ее повеление. Хотя чудо совершает Иисус, она играет значимую роль в повествовании. В следующий раз она появится в Евангелии от Иоанна только у креста своего сына. Нельзя не видеть связи между этими двумя появлениями Матери Иисуса в начале общественного служения Иисуса при его первом чуде и в конце, при самой развязке драмы, у его креста. Это как бы указывает на ее сквозное, незримое присутствие во всей евангельской истории. Нельзя также не вспомнить образ жены, облеченной в солнце из апокалипсиса. В церковной традиции... Начиная с Иполита Римского, этот образ обычно трактуется как символизирующий церковь, а не Божию Матерь. Однако не следует исключать и связь между этим образом и Богородицей. О таком толковании упоминает Андрей Кисарийский. Тем более, что жена, облеченная в солнце, рождает младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Здесь содержится явная аллюзия на псалом, который в ранней церкви воспринимался как мессианский. «Господь сказал мне, — Ты, сын мой, я ныне родил Тебя, проси у меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». И Иисус видел в этом псалме указание на Себя. Даже если воспринимать жену, облеченную в солнце, как символ церкви, а не Богородицы, мы должны помнить о том, что в Библии обобщающие образы очень часто основаны на реальных исторических персонажах. Сама Дева Мария в ранней церкви воспринималась как символ церкви. Слова псалма «Слышит щерь и смотри». и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом Отца Твоего, и Царь пожелает красоты Твоей, обычно воспринимаемое как пророчество о Деве Марии, Иустин Философ толкует применительно к Церкви. Слово Божие обращается к верующим в Него, которые суть одна душа, один сон и одна Церковь, как к дочери, то есть к Церкви, образовавшейся от Его имени и носящей Его имя. Апостол Павел говорил о Христе, как о втором Адаме. Продолжая эту богословскую линию, о Деве Марии уже во втором веке начали говорить, как о новой Еве. По словам Иринея Леонского, как Ева оказала непослушание и сделалась причиной смерти и для себя, и для всего рода человеческого, так и Мария через послушание сделалась причиной спасения для себя и для всего рода человеческого. Через послушание Марии был развязан узел непослушения Евы, ибо что связала Дева Еву через неверность, то Дева Мария разрешила через веру. Земной путь Иисуса был путем уничижения и истощения. На этом пути от начала до конца Иисуса сопровождала его матерь. Для нее этот путь тоже был путем истощания и умоления, от того момента, когда Симеон сказал ей, что душу ее пройдет оружие, до того, когда это пророчество исполнилось у креста ее сына. Ее человеческое умоление выразилось в числе прочего в том скромном месте, которое она занимает в евангельских повествованиях, где центральное место, что неудивительно, отведено Иисусу. Но когда пришел его час, была явлена и его слава. Ее час пришел уже после воскресения Иисуса, когда Церковь распознала в ней новую Еву и узнала в ней свою мать». С этого времени начинается жизнь Марии уже не как скромной еврейской женщины, которую сын называл простым словом «жена», но как той, которую церковь ставит во главе сонма святых, называя честнейшей Херувим и славнейшей без сравнения Серафим. Ее слава с тех пор неотделима от его славы.